Глава 8. Вход в потайной туннель, как оказалось, был не только прикрыт изображавший горный пейзаж, висевший на стене исполинских размеров картины, но и зачарован и запечатан личной печатью великого лорда. Это напомнило Вивен, почему в ее воображении Николас всегда казался ей героем, который только тем и занимался, что спасал прекрасных дев от страшных и ужасных драконов. Правда, их стане он спас не от драконов, а от кое-кого похожего а Джон его старшего и среднего братьев, Марицы и Лукреция, которые почему-то решили, что младшая сестра их супругов обязана во всем им подчиняться. Таня, разумеется, была против, и Вивиана, как истинная подруга, тоже. И началась война. Но поскольку силы были неравны, то само собой военные действия велись асимметрично. К чести маленьких партизанок, прежде чем объединенные вражеские силы все же сумели загнать их в ловушку и взять в плен, они успели изрядно потрепать обеим девицам Не только нервы и наряды, но и очень больно ранит самолюбие, выставив их изрядное число раз на посмешище. Потому, попав в плен, маленькие, диверсантки пощады не ждали и уж тем более не собирались просить прощения. И вот их плененных, но непокоренных, уже вели под конвоем, дабы они предстали пред суровым родительским судом, который наверняка признал бы их виновными и жестоко наказал бы, поскольку, во-первых, в плен партизанок взяли с поличным, а во-вторых, их предупреждали, многократно причем. И потому, естественно, что при первой же появившейся возможности пленницы планировали предпринять попытку к бегству. В том, чтобы просто сбежать, к слову, сложного не было ничего. Сложность была в том, чтобы сбежать вместе с уликой, которая к тому же еще была и членом их диверсионной группы. Это был маленький щенок по имени Гуфик, которого юные партизанки выдрессировали безошибочно опознавать обувь врага и справлять нужды исключительно в эти подчас баснословные стоимости сосуды. Иначе говоря, Гуфик был не каким-нибудь там салагой, а высококлассным и высокомотивированным специалистом своего дела. Справедливость ради надо отметить, что на осуществляемую им вредительскую деятельность у Гуфика имелось полное моральное право, потому что этими самыми сосудами ему и его братьям и сестрам не раз доставалось от их владелец, когда маленькие щенки случайно попадались им под ноги на конюшне а потому о том чтобы оставить столь высококлассного и высокомотивированного бойца в руках злобных и жестоких врагов не могло быть и речи к тому же те кто борется против жестокости и тирании своих товарищей в беде не бросают надежду на то что экстракция гуфика все же удастся давала то что невестки брита не считали себя слишком леди чтобы нести щенка в руках и потому запихали его в мешок Портьера даже не шелохнулась, когда из-за нее даже не выглянул, вытек еще один борец против тирании новоиспеченных хозяек дома дымчатый кот Джордж. не поймала умный взгляд ярко-голубых глаз кота и кивнула на мешок. Джордж с достоинством кивнул, мол, задачу понял, сделаем все в лучшем виде. И прежде чем, словно бы почувствовавши неладно и потому резко оглянувшаяся Лукреция его заметила, снова исчез за портьерой. А буквально через несколько секунд из угла пули вылетели два дымчатых метеора и повисли на платьях Марицы и Лукреции. «Ах, мое платье! Ах, ты тварь! Ах, вы твари! Прочь! Ах!» Неистово замахали руками и завопили те. Одновременно с этим, пользуясь замешательством врага, третий дымчатый метеор ловко взобрался по мешку и вцепился зубами в руку жены, старшего брата Британи, в которой та несла мешок со щенком. а Взвыла то от боли, и, как от нее ожидалось, выпустила из руки мешок. Брита не свивен, не будь растяпами, тут же его подхватили и со всех ног бросились бежать. Потрепанные, слегка покусанные кошачьи братья Мари целу пришли в такое бешенство, что запустили вслед убегающим девочкам парализующее заклятие, которое наверняка бы нагнало бы беглянок, если бы не Николас. Настолько вовремя появившийся, что Вивен не удивилась бы, узнав, что он уже какое-то время наблюдал за событиями. И вмешался только тогда, когда в этом возникла насущная, по его мнению, необходимость. В Николасе всегда был сильно развит инстинкт защитника более слабых. Настолько сильно, что после его показаний на родительском суде Британи и Вивен получили полную амнистию за все совершенные против Марицы и Лукреции преступления, и даже более того, Марицу и Лукрецию обязали дать кровную клятву, что они больше никогда не посмеют применить ни свою магическую, ни физическую силу против кого-либо из живых существ. Вот и сейчас он позаботился обо всем и о ее репутации, и о том, чтобы никто не смог проникнуть в ее покои сквозь потайную дверь ни случайно, ни намеренно. Резанувший по барабанным перепонкам неожиданно громкие пронзительные скрежет тяжелой железной двери, вырвал Вивен из воспоминаний. Это капитан, наконец, справился и с чарами, и с печатью, и с замком двери и с самой дверью, ну почти. Поскольку с последней молодой офицер все еще продолжал бороться. И, судя по тому, с каким напряжением он удерживал ее приоткрытой дверь не просто, оказывала отчаянное сопротивление, но и постепенно отвоевывала утраченные позиции. «Ваше Высочество!» — натужно простонал он. «Шире не могу, простите!» Оценив узенькую щелочку, в которую ей предлагали протиснуться, и представив, что станется с ее внешним видом, если она воспользуется любезным предложением капитана, Вивин улыбнулась и ответила «Это вы меня простите». После чего, прочитав заклинание, сделала пас рукой, и дверь даже не покорно, а именно послушно в том смысле, что без возмущенного скрежета и недовольного визга распахнулась. Ибо, вопреки распространенному мнению, конкретно эта дверь была далеко не глупа, а, наоборот, расчетлива и дальновидна, и потому по-настоящему сильным соперникам не только не оказывала сопротивления, но и даже слово поперек пискнуть не смела. «Я могла и раньше, но не хотела уязвить ваше мужское самолюбие», — объяснила Вивен, ответив на одновременно обалдевший и слегка укоризненный взгляд капитана. Лукавила, конечно. Раньше она никак не могла, ибо так глубоко задумалась, что и думать забыла о своем сопровождающем. «Не думал, что когда-нибудь кому-нибудь скажу это, но я очень благодарен вам, что вы все же ранили мое самолюбие», — с улыбкой и легкой самоиронией в голосе парировал честный капитан. «Что ж, прошу тогда». И он галантно склонился пропускать даму вперед. Воздух в проходе был затхлым и сырым, что дополнительно объяснило строптивое поведение привыкшей к тому, что ее никто не беспокоит двери. И лишний раз порадовала Вивен, так как это означало, что у Николаса не было привычки тайком приглашать к себе девиц. А ведь она грешным делом успела об этом подумать. И мысль о том, что ее поселили в покоях предназначенных для фавориток высокого лорда, ее не то чтобы оскорбила, но и приятных чувств тоже не вызвала. Пробормотав одно за другим несколько бытовых заклинаний, Вивен освежила воздух, Очистила стены от пыли и паутины и зажгла магический фонарик. Капитан между тем закрыл, зачаровал и запечатал дверь. А я все думал, как вы обходитесь без личной гувернантки, признался Мариус. И теперь вы за меня спокойны, не удержалась от легкой подколки девушка. И успокою всех остальных обеспокоенных, с улыбкой парировал юноша. Боюсь, на всех вас не хватит, улыбнулась Вивен. Поэтому, хотя я прекрасно могу сама обходиться, завтра к вечеру или послезавтра к утру, «Прибудет положено мне по статусу сопровождения. При этих словах девушка слегка закатила глаза, после чего с озорным нарочито заговорщическим тоном добавила «Мы с Эльжбетой сегодня просто от них сбежали». И частично это было правдой. Вивен слишком не терпелась приступить к делу, чтобы дожидаться, пока сначала дядя ведет в курс дела и проинструктирует всех по очереди отобранных им для этого расследования сотрудников. Вслед за чем этих сотрудников передадут по очереди старшему дворцовому камердинеру и церемонии мейстеру, чтобы те провели для них краткий вводный курс, что полагается делать при представительнице императорской семьи ее свете. Покой Николаса, очевидно, находились совсем рядом с апартаментами, в которые Вивиан временно поселили. И это сказала ей о том, что она ошиблась только насчет Николаса. Что же касается апартаментов, то они определенно предназначались для фавориток высоких лордов предвечного королевства. Что ж, никто не мешает мне надеяться на то, что тайна этих покоев испокон веков хранилась под самым высоким грифом секретности и передавалась строго исключительно от старого высокого лорда новому, иронично подумала Вивиан.